Каспер посмотрел на стакан с бренди, он был пуст. "Я ошибся в тебе", констатировал Мёрг. "Ты меня надул". "Это что, чтобы выиграть время?" "Там был выход", сказал Каспер, "который вы не закрыли". На мгновение Мёрг потерял самообладание. Его левая рука сжала шею Каспера. Боль была сильнее, чем Каспер мог себе представить. Боль никогда не имеет предела. Она всегда может стать еще больше. Он потерял сознание. Мир вокруг него восстановился. Возможно, он был без сознания всего несколько секунд. Мерк поддерживал его голову, на сей раз с осторожностью. Его лицо было напротив лица Каспера. — Хотел бы я тебя допросить, — сказал он. Но ты понимаешь, я отправил 200 человек из отряда особого назначения ловить неизвестно кого, забрав при этом дело у местной полиции. Теперь они все набросятся на меня. Министр, полиция, родственники. Теперь уже нет до допросов. Теперь нужны объяснения. Два монаха возникли позади Каспера, поддерживая его за руки. — Ты был там? — прошептал Мерк. «Дети там были?» Монахи подняли его на ноги, но на этот раз им пришлось его нести. Автомобиль ехал мимо пожарных машин и трейлеров с резиновыми лодками передовых отрядов инженерных войск. Если бы он мог заставить их остановиться где-нибудь рядом с невысокими зданиями, у него мог бы быть шанс. «У меня умирает отец», — сказал он. Я хотел бы увидеть его в последний раз. Может быть, можно остановиться у государственной больницы? Всего на несколько минут. Ответом ему было только молчание. Машина пересекла мост Шелленст-Бро, выехала на автомагистраль, ведущую к аэропорту. Его сознание периодически куда-то проваливалось. В моем некрологе, — произнес он в сторону двух молчаливых спин, — напишут, что он внес вклад в виде двухсот миллионов на благо общества и обеспечил Дании больше бесплатной рекламы за границей, чем Нильсбор и миллион ящиков с беконом. И тем не менее, те, кто вел его на истязание и казнь, были с ним грубы, как хип-хоп гангстеры и небриты как индийские с вами часть четверт глава первая для него нашли камеру в третьем бардо между одним кошмаром и следующим бардо временное состояние согласно буддийскому учению о непрерывной цепи перерождений промежуток между смертью и новым рождением который длится 49 дней. Третье состояние Бардо считается переходным состоянием возрождения. В нем умерший предстает перед будущими иллюзиями. На втором этаже здания аэропорта Каструб, в помещениях полиции по делам иностранных граждан. Камер таких было шесть, и все они вместе с двумя туалетами примыкали к приемной, в которой находились скамьи, Стойка, две загородки для обыска и трое вооруженных полицейских. Два мужчины и одна женщина. Все вокруг было бетонным, выкрашенным в белый цвет, даже стойка. Из одной камеры доносился детский плач. Где-то измученно и ритмично стонал человек. А женский голос распевно повторял. ля иллаха илла, аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха. Окон помещения не было. Откуда-то издалека доносился всепроникающий механический гул разгоняющихся реактивных двигателей. Полицейский поставил на стойку металлический поднос, монахи опустошили карманы Каспера и выложили содержимое на поднос. Полицейский взял футляр со скрипкой, пересчитал все предметы, вернул Касперу денежные купюры, лотерейный билет и квитанцию. Лицо его было очень похоже на маску. В «Комедия дель арте» он мог бы исполнять роль Кассандра, властного и сурового отца. Даже в состоянии Бардо нам никак не избавиться от глубинного эдипового комплекса. В камере стояли койка и стул, монахи посадили его на стул и исчезли. Каспер слышал их удаляющиеся шаги, Перед ним была белая стена. Он достиг той точки, где обычно заканчиваются все великие оперы. Всякий артист знает, как меняется мир с наступлением полночи. От театрального света ты переходишь к уличной тьме. Только что тебя боготворили, и вот ты уже никому не нужен. И в одиночестве бредешь по городу, в котором не так-то просто найти дорогу обратно в гостиницу. А обращают на тебя внимание теперь одни лишь проститутки. Но с таким одиночеством он научился мириться. Оно было приходящим и редко продолжалось более двадцати четырех часов. А пока оно длилось, он уже восстанавливал силы перед следующим стартом. Отшлифовывая какую-нибудь деталь своего следующего выхода на сцену, добавляя какое-нибудь движение, Внутри себя он уже находился в обществе своей будущей публики. Теперь же все было иначе. Теперь его не ожидала никакая публика. Теперь его ожидала ночь Бардо. Перелет. Четверо жандармов — гвардия цивил, гражданской гвардии, по-испански. Пять лет в центральной тюрьме в Мадриде или в алаурин эльгранде с возможностью уменьшения срока на год за хорошее поведение. Он вслушался в происходящее. В каждом мгновении таится надежда. Сейчас это была надежда услышать, как настроено сознание вокруг той точки, где оно надломилось. Кто-то посмотрел на него через окошко в двери камеры. Дверь открылась, это был Кассандр. Он положил футляр со скрипкой на стол. «Мне надо позвонить», — сказал Каспер. Полицейский не реагировал. «В Мадриде», — продолжал Каспер, — «меня встретят десять телевизионных каналов. Я покажу им окровавленные повязки. Расскажу, как меня избивала датская полиция. И, конечно же, постараюсь подробно описать тебя». Он услышал, как в организме полицейского просыпается смутный страх. Страха что-то вроде невольного восхищения — Не самой угрозой, но скрывающимся за ней безрассудством. — Это еще не все, — продолжал Каспер. — Сейчас я начну биться головой о стену. Мы тебя свяжем, — сказал полицейский. — Я проглочу свой собственный язык. Полицейский положил перед ним радиотелефон. И медленно, в задумчивости, вышел из камеры. Каспер набрал номер единственный номер который никогда не мог забыть слушаю голос был грубый словно звук щебенки на транспортерной ленте и тем не менее это была синяя дама полиция их не нашла сказал он меня высылают из страны больше я ничего сделать не могу где вы в каструпе это мы знаем Фибер ехал за вами. Где именно, в Каструпе? Какая разница? Это как раз и важно. В отделении полиции по делам иностранцев. Мы приедем через двадцать минут. Через пятнадцать минут меня увезут, сказал он. Это где-то в зоне отправления. Посторонних сюда не пускают. Она уже повесила трубку. Он открыл футляр. Достал скрипку, поцеловал блестящее дерево и стал ее настраивать. Двигать левой рукой было почти невозможно, но пальцы еще худо-бедно действовали, только рука никак не могла удержать скрипку. Он прижал ее к стене. Чакона началась сама собой. Имеется в виду Чакона из «Портита номер два» для скрипки соло «Ре минор» Баха. Где находится человеческая память? Во всяком случае, не в сознании. Это сознание не работало. Может, на каком-нибудь дальнем складе? Звуки струились сквозь него, проникая сквозь правую руку и выходя через левую, как бог через вращающихся дервишей. Каспер утопал в звуках. Ему вспомнили слова, которые написал Бах, когда вернулся домой, И оказалось, что Марии Барбары и двоих детей нет в живых. Мой Бог, никогда не лишай меня моей радости.